Осенью монголы откочевали на юг к Астрахани. Интересно, а она уже существует? Совсем и похоже собрались там зимовать Лично меня это не устраивало вовсе Он что же, уйдет безнаказанным? Вятич объяснил Что мы можем против них в степи? «Пока не подойдут к лесам ближе, даже подманить не сможем. Мы в степи все как на ладони, а их так много, что просто перебьют за первый же день, как перебили Евпатия с его дружинниками. Лучше так, чем никак. Настя, ты же помнишь, что боты никуда не двинется до следующего года. Они приходят в себя и копят силы. Надо и нам так». А вот когда он двинется на запад к Переяславлю-Южному и Чернигову, снова придет наше время. Нам тоже надо копить силы. Я должна год выжидать? Мы предлагали тебе отправиться домой. А сейчас вы бы меня вернули? Нет, конечно. Ворон погиб, Анея где-то далеко. одному мне не справиться, можно ошибиться. И что тогда? «Попадешь куда-нибудь не туда, выискивай тебя потом. А если погибну, у меня на глазах, успею отправить обратно домой. А если где-то по глупости, то тоже можешь затеряться во времени». «Во, блин, обнадежил!» Вятич понял мое смущение и усмехнулся. «Я тебе потому и твержу, чтобы не бросалась под танк без связки гранат». «Ты должна быть у меня на виду все время!» Не взбрыкнуть я не могла. «А сколько раз ты меня оставлял, когда куда-то уходил сам?» Я знал, что вернусь. Я вздохнула и решила, что пора задать давно мучивший меня вопрос. «Давно хочу тебя спросить. Мы не можем послать кого-нибудь в Козельск? Может, разузнают?» «Мы можем съездить туда и сами». Оставил дружину пока в какой-нибудь крепости. Только ни Ане и ни Луши там нет. «А где они? Они живы?» «Живы. Только где, пока не знаю. Чуть позже. Зимой. А если бы ты снова придет зимой?» «Нет. Он уже ученый. Не рискнет двинуться в снега и морозы снова. А до весны мы должны придумать, как его задержать до самой осени». Думай, шевели мозгами. Мы пока мотались по приграничье, не решаясь уйти на север совсем. В один из таких дней Вятич вдруг напрягся. Впереди чужие. Почему Вятич учуял их первыми, я не поняла. Действительно учуял. Что-то чувствуешь? Да, там сила. Как бы сказать, там волхву, но не наш». Волх волхва видит издалека? Зря смеешься. Я не смеюсь. Он один? Нет, за ним немалая военная сила, но это не русская дружина. А чем отличается русская от нерусской? Тем же, чем и волхвы. Можно подумать, я знаю, чем отличаются волхвы. Я проворчала это просто так. Прекрасно понимая, что ни времени, ни желания что-то мне объяснять у Вятича не было. Действительно, он встал, почти вытянувший струнку, обернулся в сторону края леса и осторожно протянул вперед руку, раскрытой ладонью, словно прощупывая пространство впереди. Все напряженно ждали. Не знаю, что уж он там учуял, но опустил руку спокойно. «Можно выслать разведку, это не враги». Там действительно были не враги, но и не русская дружина. Мощные кони несли просто богатырей. Крепкие бородатые мужчины в полном вооружении, словно 33 богатыря из пушкинской сказки, севшие на коней. Они остановились на расстоянии полета стрелы и тоже отправили вперед двоих. Наши послы встретились посередине. Немного поговорив, все четверо замахали руками своим, показывая, что можно подъезжать, и все равно сближались осторожно. «Ну, воевода, давай вперед, ты у нас главная». «Я?» «Ну а кто же? На ком княже плащ и шелом? Давай, давай, видишь, народ ждет». Вятич просто подтолкнул вперед мою славу. И впервые послушная разумная кобыла чуть взбрыкнула, она оскалилась на Вятича не хуже, чем делала это на татарских лошадей. Мысленно я ахнула. Вот дает. На бывшего хозяина. Вятич тоже хмыкнул. «Ишь ты! Недовольна! Иди!» Я тихонько послала Славу вперед. «Чего бояться? Позади свои, в случае чего отомстят». И тут же обругала сама себя анейным ругательством. «Вот дурища-то!» Навстречу мне выехал немолодой, явно опытный, прошедший множество сражений воин. Его сила чувствовалась во всем. В посадке на коне, в том, как держал голову, в пристальном взгляде серых глаз, в том, что они с конем составляли единое целое. От всей фигуры веяло уверенным спокойствием. Вот это глава дружины. Не то Илья Муромец, не то Черномор на коне. А я? Тьфу, пига лица. Я мордовский Инязор Пургас. Это мои воины. Кто вы? Чтоб я знала, кто такой Инязор. Воевода, наверное. Потом оказалась князь. Мы из Козельска. Я... Тут я притормозила. Моя-то дружина признавала старшинство девушки, а как эти? Не расхохочутся? Я Настасья, это мои воины. Мне показалось, или бровь Инязора Пургаза все же приподнялась? Нет, не показалось, но за моей спиной все же была конная дружина, причем немалая, и сомневаться в этом глупо мгновение Пургас оценивал полученную информацию, потом усмехнулся. «Козельск далеко. Что вы делаете здесь? Хотели убедиться, что монголы ушли в степь окончательно, и скоро на Русь снова не двинутся. Это они тебе сказали? Я дело напожала плечами. Я не разговариваю с монголами, я их убиваю». «Ух ты!» – все же рассмеялся князь. «Откуда же ты такая смелая?» «Сказала же, из Козельска». Прирекаться глупо, но как выходить из положения, тоже непонятно. Не демонстрировать же этому пургазу свое умение владеть мечом. И вдруг меня обожгло. Совсем недавно кто-то говорил, что Макшанский князь, то есть Мордовский, сговорился с Батыем и встал на сторону монголов». «Неужели мы попали в западню?» «Не знаю, прочитал ли мои мысли Вятич, но подъехал, встал рядом». «Только ничего предпринять не успел. Я сама насмешливо поинтересовалась». «Я слышала, мордва сговорилась с монголами». Глаза Пургаза превратились в щелки, а рука стиснула поводья так, чтобы белели костяшки пальцев. «Пуреш, а не Мокша, а мы Эрзя». Мы никого не предавали. Сказать, что у меня отлегло от сердца, значит солгать. У меня не отлегло, а отвалило огромнейший валун. Даже дышать легче стало. Чтобы что-то сказать, я зачем-то поинтересовалась. «Вы встречались с монголами?» «Только чуть. Их слишком много, чтобы воевать со всеми». «Да уж. И мы тоже щеплем хвосты». Я усмехнулась правда, удачно. Если монголы ваши враги, то мы вам друзья». Пургас что-то крикнул своим, и бородачи подняли оружие в приветственном крике. «Я оглянулась, наши сделали тоже. Немного погодя, мы уже сидели у костра, выставив общий дозор. Воины быстро нашли общий язык, скорее всего, он был русским, а то и просто языком жестов». Пургаз объяснил, что их дружина тоже отслеживает движение монгольских войск, опасаясь, как бы не двинулись на север, в их земли. «Они обошли ваши земли?» «Не все, но пуреж сумел откупиться». Князь как-то не слишком добро усмехнулся. «Дорого заплатил». «Чем?» «Пуреш Мокша, мы Эрзя, один народ...» Два племени, как два брата. Когда в наши земли пришли русские, мы не были довольны. Русские захватили многие земли, поставили свои города. Эрзя договорилась с булгарами и выступила против русского князя Юрия Всеволодовича, а Мокша сговорилась с русскими и выступила против Эрзя. Ого! Гражданская война в XIII веке? Оказалось, я права в своих опасениях. Действительно, князь Мокши-Пуреш вместе с великим князем Юрием Всеволодовичем бил своих же соплеменников. Было за что не любить сородичей. А что же Эрзя? Эрзя не хотели, чтобы в наших землях стояли русские города. Серые глаза Пургаза смотрели с вызовом, но я не ответила таким же взглядом. Я понимала нежелание народа отдавать чужакам свои земли, а потому глаз не опустила и только кивнула. Мы ходили на Новгород, но не сумели его взять. Мои брови изумленно приподнялись. Эка, куда их занесло. Вятич усмехнулся. Нижний Новгород. А, -а, -а, -а. А теперь, когда пришел более сильный враг и побил русского князя Юрия Всеволодовича, Пуреж сговорился с монголами и помогает им. «А вы?» «Эрзя не может быть заодно с теми, кто просто нападает. Нам не нужны чужие земли и чужое добро. Мы не трогаем уже битых». «Вы воюете против монголов?» «Воюем?» «Нет. Их много». Они слишком сильны, и они пока не ходили в наши земли, только прошли по земле мокшие, И вдруг меня осенило. А если бы монголы пришли в ваши земли гонять за нами, вы побили бы нас? В несколько мгновений князь Пургас пристально смотрел мне в глаза, я взгляда не отвела, потом покачал головой. Нет, а кому помогли бы? и снова мгновения, показавшиеся бесконечными. «Вам!» «Значит, если когда-нибудь нам придется отступать в ваши земли, мы можем рассчитывать на вашу поддержку?» «Что можете?» Он не понял мое слово рассчитывать «Ждать от вас поддержки?» «Да!» Я нотром чувствовала, что слову этого князя можно верить. Пургас вдруг усмехнулся ты сильная. У Пуреша есть такая дочь, нарчатка. Если бы правила она, Мокша никогда не стала бы вместе с монголами». Неожиданно подал голос сидевший молча старик с пронзительными глубоко запавшими глазами. «Кто знает, что лучше для Мокши? Дружба с врагами никому не может быть лучше. Я с трудом удержалась, чтобы не спросить, а как же отношения с нами?» и сразу поняла, что старик умеет читать мысли не хуже ворона. Он усмехнулся. «Вы не враги. Вам не нужны наши земли. Вы защищаете свои». Вот с этим я была совершенно согласна. «Куда вы теперь?» В ответ можно было только пожать плечами. Мы и сами не знали, потому что гоняться за батыем по степи невозможно». А до теплого времени он уже ученый русскими снегами, морозами и бескормицей на север не сунется. Мы уже подумывали, не отпустить ли своих ратников по домам. Но, во-первых, дома были далеко не у всех. Во-вторых, где гарантия, что они соберутся обратно? И неозор чуть подумал, а потом вдруг предложил: Если не будете распускать свою рать, «То пойдемте в наши земли. У нас нет городовых крепостей, таких как Рязань, но где разместить до весны найдем». «Это было нелепо. Что, у русских своих городов и деревень мало?» Пургас возразил. «От нас к Волге, где монгулы кочуют, много ближе». Подумав и посовещавшись, мы решили действительно предложить Рати определиться. Возможно, не все хотят и дальше гоняться за Батыем. Все же пока он не в русской земле. У многих дома остались семьи, надо бы проведать. В первую очередь это касалось дружины князя Романа. У Козельских-то ничего. Хотя и им хочется посмотреть на родной город, вернее его руины. Фургас объявил, что будет ждать нас два дня у брода. Если мы не придем, уйдет. На то мы порешили. Мы не стали решать общим голосованием или вечевым криком. Здесь каждый должен сказать за себя. Князя Романа, которому приносили клятву, уже нет. А мне никто не клялся. Повоевали сколько и как могли, дальше никто никого заставлять не будет. Я объяснила, что те, кто решит остаться в моей рате, должны знать, что я не успокоюсь, пока не вздерну проклятущего батыя на березе или не придушу его собственными руками. Вятич был более прозаичен. В рате останется только тот, кого дома никто не ждет. Нечего гоняться за батыем, если семья голодает. Кому идти некуда, действительно может пересидеть зиму у пургаза. По весне соберемся и снова в поход. Если кого из дома отпустят, тоже не откажемся принять. Но прежде всего семьи. Батыя нам не сдержать. Если снова на Русь попрет, остается только запугать. Это уж как получится. Мне хотелось выругаться. Обнадежил называется. Мол, ребята, погоняли Батыя и будет». Теперь по домам и сидите там, пока в ваши деревне и города снова монголы не нагрянут. Вятич в ответ на мой выговор почти окрысился. А чего ты хочешь, чтобы по весне пахать некому было? Настя, у них жены и дети, а если нет жены детей, так есть матери и сестры. Это не наемники, вся жизнь которых в походах. «Посмотри, у нас почти не осталось княжих дружинников, только ратники. Я же тебе не зря сказал, что у тебя рать, а не дружина. Ты хоть разницу знаешь?» «Куда мне тупой? Даже не догадываюсь». «Боюсь, что да. Ратники – это те, кто пришел из ополчения. Они бьются хорошо, но это не основная их жизнь. Пойми, им пахать и сеять надо» чтобы монголы снова все забрали? А вот это уже наше с тобой дело. Но если еще одну весну не посеют, то не только забирать нечего будет, но и нам с тобой есть тоже. Я понимала, что он прав, но отказаться от надежды изловить Батыя и свернуть ему шею просто не могла. Два дня мои воины думали, а потом рать поделилась. Часть действительно просто ушла по домам, в надежде разыскать хоть кого-то из своих родных. Часть только отпросилась до весны посмотреть живы, ли, и только четверть отправилась к броду, чтобы переждать зиму у Инязора Пургаза. Однако все заверили меня, что если только будут живы, то к месту сбора к медвежьему дню обязательно соберутся. Вятич даже гаркнул. Собраться только тем, кому не пахать, не сеять не надо. Остальные, чтобы дома сидели и жизнь налаживали. Если понадобитесь, свистнем. Пургас сотника поддержал. Увидев уброда, позади меня меньше четверти ратников кивнул. «Правильно сделали, что по домам отправили. Второй год жизнь раскорякой, Надо налаживать. Пусть пашут. Придет еще время мечом размахивать». Я тихонько злилась. «На Руси всегда так. Чуть пронесло, сразу все забыли. Сейчас добить бы Батыя, собравшись всем вместе. А князья тут же бросились города отстраивать, соборы новые возводить, власть делить. И Пургас хорош. В его землях монголы не добрались, так он решил теперь отсидеться. Понимала, что несправедливо, что уж пургазу то досталось из заселения, что скрыты в глухих лесах и не достались ордынцам, можно только порадоваться, а не укорять. Все понимала, но поделать с собой ничего не могла. Потому что рушилась моя золотая мечта – убить Батыя, и без нее что мне делать в этом тринадцатом веке? Вятич ехал со мной рядом, тоже мрачный до да нельзя». Наконец, не выдержав, я поинтересовалась, чего это он злится. Ведь по его настоянию все получилось. В тебе ошибся. Чего? Мне показалось, ты немного другая. Интересно, в чем это? Не знаю, зачем притащил меня в это время ты, но я с самого начала твердила, что моя главная цель – убить Батыя. Ты не представляешь, как это трудно сделать. «И что тебя ждет, если не откажешься от этой мысли?» «Я откажусь? Я?» «Не дождешься. Не надейся!» «Я не надеюсь! Просто я взял на себя слишком большую ответственность!» «Ты же не все знаешь!» «Ну так скажи все, К чему держать меня за китайского болванчика?» Толкнул, покачала головой. Узнаю Настю. Ладно, воительница, смотри, куда едешь.